И, повернувшись обратно, увидел еще четверых столь же бесшумно возникших в долине перед нами. Команда отменяется. Мило улыбайся, мы сдаемся. Сделаем из них котлеты потом, когда попадем к ним.